Глава шестнадцатая. Я поторопилась за магом к летающей машине, уселась на сиденье напротив и пристально посмотрела на него. Пиджак Ролана лежал рядом, рубашка выглядела помятой, воротничок торчал в разные стороны, даже на брюках можно было заметить следы грязи, не говоря уже о полностью испачканной обуви. И только лицо в этом образе осталось таким же холодным и отрешенным. Во время полета же он с небывалой внимательностью наблюдал за быстро сменяющимися пейзажами за окном. «Но ведь это не истинная причина, по которой ты хочешь меня отправить домой». Снова вернулась я к наболевшей теме. Ролан беззвучно усмехнулся. Это было еле заметно, будто он не собирался ничего подобного показывать. «Разве сказанного недостаточно?» «Да, мало. Твои доводы не объясняют, почему ты сказал об этом сразу после поцелуя». «Ладно бы задолго до него, или к концу этой ночи, но нет, сразу же. Значит, дело не в каком-то стороннем человеке, а именно во мне. Или в тебе». «Лучше не надо, ли на миг нахмурился Ролан. «Тебе не понравится ответ. Прими то, что сказал. Так проще, так... менее обидно». «Я готова», — встряхнулась я и выпрямила спину. «Говори. Чтобы там ни было, предпочитаю знать суть, а не поверхностное объяснение». «Ладно», — поджал он губы. Только помни, ты сама попросила». Теас замедлился, пролетая над Академией или Уримом Хамайля, откуда медленно вытекали люди. «Во-первых, это обычный, ничего не значащий поцелуй». Я открыла рот, но Ролан жестом руки прервал мой, еще не начавшийся поток протеста. «Во-вторых, если ты за то незначительное время успела себе что-то придумать, то скажу сразу, что мне не надо ни девушек, ни спутницы на вечер, ни жены, никого бы то ни было еще, кем ты захотела бы стать. Тем более ты не подходишь ни на одну из этих ролей. Выкинь сразу же из головы все лишние мысли». «С чего ты вообще взял, что захотела бы?» – фыркнула я. Брови Ролана вопросительно изогнулись, а глаза явно говорили, что он мне не поверил. «Пойми, ты ведь Фленкс с испорченной репутацией, без магии, даже намека на нее. У нас и так проблемы с этой семьей, поэтому я с тобой даже на людях не появлялся. Ты сейчас себя хочешь переубедить или меня?» Ролан снова попытался обжечь своим презрением, однако глаза выдали задорную скринку, будто ему понравился вопрос. «Мне незачем себя переубеждать. Я четко поставил цель и иду к ней». «И какая она?» – сложила я руки на груди. «А это уже не твое дело. Ли, ты ведь меня любишь?» Сердце ухнуло к ногам. Голова в один миг опустела. Главный секрет, который я так старательно скрывала, выплыл наружу. И об этом узнал не кто-то, а он. Именно Ролан. «Нет». Надеюсь, на лице не отразилось всех эмоций, обуревающих меня. Я боялась лишний раз вздохнуть, сглотнуть, моргнуть, лишь бы не выдать себя. Мужчинам никогда не стоит знать о любви. Это их отпугивает, отталкивает и возводит стену. Особенно, если чувства невзаимны. Особенно, если он считает девушку недостойной. «Надеюсь, что ты меня сейчас не обманываешь. А если что-то и появилось...» подался Ролан вперед, обдавая своей магией, что заставило снова шумно втянуть в воздух ртом. «То затолкай это как можно глубже и забудь. Убери, сожги, замени на что-нибудь другое». «Как тебе в голову? Вообще пришла эта чушь?» Нервно хохотнула я, чувствуя, как подступают слезы, которые ни в коем разе нельзя показать. «Ты себя со стороны видела?» И началось все с храма. «Я-то надеялся, что ошибаюсь, но поцелуй...» «Разве есть разница?» В этот момент мы опустились на этаж Ролана. Я плотнее укуталась в плед и первой вышла, сразу же оборачиваясь, чтобы услышать ответ на свой вопрос. «Конечно же!» – начал он. «Мама!» – широко улыбнулся мужчина и быстро обогнул меня, направляясь к женщине, которая в компании какой-то девушки сидела на диване. «Ролан Льюис, объяснитесь, мы с Мелиной дожидаемся, тебя беспокоились, а ты прилетаешь в таком жутком виде. Где твои манеры, дорогой?» В голосе стройной темноволосой женщины так и неодобрение. Она и кинула меня пару раз колючим взглядом, полным желания стереть в порошок, однако после сделала вид, будто здесь кроме них вообще никого нет. «Мы не могли прилететь раньше. Встретились с Амилией, разговорились, а потом попали под дождь. Надеюсь, вы подождете еще пару минут, чтобы я переоделся и предстал перед вами уже в надлежащем виде?» «Конечно», – мягко произнесла незнакомая девушка. с обожанием рассматривающая Ролана. «Самилия, пойдем, покажу тебе ванную комнату, где ты тоже сможешь привести себя в порядок». И на самом деле отвел меня туда, где взмахнул рукой, словно блокируя дверь от посторонних, и быстро зашептал. «Встретились мы только сегодня. Желательно вообще помалкивай. Если будут вопросы, в чем сомневаюсь, Юли и задавай встречные, но не отвечай». Он не дождался моего согласия и быстро вышел, но вскоре запустил внутрь хулиганчика и только тогда оставил меня одну. Собака радостно виляла хвостом, но было видно, ее что-то тревожило. «Мой хороший, все нормально?» – прошептала я. Дружок поскулил, жалуясь, будто его кто-то обидел или он вовсе испугался грозного вида матери Ролана. Я еще немного погладила его, успокаивая, а затем посмотрелась в зеркало и от удивления вскинула брови. Оказалось, что выглядела я намного лучше, чем ожидала. Волосы слегка потрепались, под глазами пролегли тени после бессонной ночи. В остальном же было все нормально. Я причесалась, привела в порядок лицо, помыла ноги и оттерла подол платья. Когда снова зашел Ролан, мне осталось разобраться лишь с двумя пятнами. «Поможешь высушиться?» На меня хлынул мощнейший поток воздуха, но не прижал к стене. Он окутал, кружил вокруг, не причиняя дискомфорта и не задевая уложенных волос. «Хулиган, посиди тут», – попросила я напоследок собаку, не желая, чтобы она попалась на глаза матери Ролана. Мы вышли к ожидавшим нас женщинам, которые даже накрыли на стол. Чай, фрукты, сок, вкуснейший десерт. Я посмотрела на эти яства и еле сдержалась, чтобы не поморщиться. За последнюю неделю вошло в привычку готовить себе самостоятельно. Здесь же не было даже кофе. Ничего сытного и питательного. Милина, знакомься, это Самилия Фленк», – представил меня Ролан и указал рукой на свободный стул, держась постоянно на расстоянии. «Бывшая невеста Тельнана». «Оу!» – удивилась девушка. «Солнечного тепла!» Добродушно улыбнулась расоволосая гостья, очень напоминавшая худощавую модель из показов по телевизору. Милина Клисон, маг воды», – представил ее Ролан, располагаясь через один стул справа от меня. «Стремительных потоков». «Самилия, что вы здесь делаете?» – с неприкрытой неприязнью в голосе заговорила мать Ролана. «Я понадеялась, что больше с вами не увижусь». Короткая стрижка и косая челка сильно молодели ее. Однако мелкие морщинки вокруг глаз и губ выдавали истинный возраст. Женщина постукивала указательным и средним пальцем по столу, привлекая внимание к дорогим камням на кольцах. А в холодном взгляде читалась настороженность в с напряжением. «Это я пригласил», – вступился за меня Ролан и продолжил уже другим голосом, грубо, резко, со скрытой угрозой. «Зато мне больше интересно, с каких пор на мой этаж дозволено приходить без разрешения. Мелина, не пойми неправильно, я рад встрече с тобой, как и всегда». Но это мое личное пространство, и его пересекать просто так нельзя». Мать и сын некоторое время обменивались говорящими взглядами, однако вслух ничего не произнесли. «Мы заключили соглашение с Клиссенами, и Милина согласна». Не обратила внимания мать Ролана на возмущение сына. «Замечательное известие», – холодно процедил Ролан. «Это можно обсудить и позже. Не сейчас, в другом месте. Не у меня. На этаже». «Дорогая». нежно обратила женщина к Мелине. «Прости моего сына за грубое поведение. Он явно позабыл о манерах и правилах приличия. Пойдем выпьем чая в более гостеприимной обстановке. Обсудим предстоящую свадьбу. Ролан по утрам постоянно не в духе». Мужчина даже не собирался вставать и провожать их до лифта. Он сидел на том же месте, до побелевших костяшек сжимая кулаки. А я поднялась, потому что некультурно себя так вести. Ведь из-за растерянности не поприветствовала мать Ролана должным образом, поэтому надо искупить свою вину и хотя бы попрощаться. Попутного ветра улыбнулась я женщине и хотела произнести водную фразу для девушки, как у меня ком встал поперек горла от испепеляющего взгляда, брошенного в ответ. Она быстро завела Мелину в лифт, но уже через пару секунд вернулась обратно, чуть ли не набросившись на меня. «Что тебе надо на этот раз?» Повышенным тоном возмутилась она. «Стыльна нам прошло все гладко, но это не значит, что мы рады видеть тебя в нашем доме. Самилия, попрошу покинуть нас немедленно?» «Гладко?» – повернулся к ней Ролан, только сейчас оживая. «Что значит гладко? Меня ждет гостья, с которой ты должен поговорить через полчаса. Приведи себя в порядок, а то выглядишь дешево», – бросила женщина напоследок, даже не удосушившись ответить на вопрос и быстро уехала с этого этажа. Мои ноги приросли к полу. Странное поведение семейки Льюис уже не раз шокировало. Они такие вспыльчивые, что должны быть магами огня, а не воздуха. Я лишь моргала, не двигалась, ожидая, что маг повторит слова матери и прогонит. Ведь он хотел, чтобы я ушла именно сегодня, покинула его этаж и разбиралась со своими проблемами сама. Однако Ролан отвернулся и начал ворочить кружку, не собираясь из нее пить чай. Размеренный звук трения посуды о стол разбавлял повисшую тишину. Он не раздражал, а наоборот успокаивал, возвращал меня к жизни, даруя возможность двигаться и шевелиться. Я собралась сесть обратно на свой стул, но окинула взглядом явство и все-таки поморщилась. Есть хотелось, однако не эти дорогие блюда и экзотические фрукты, которые лишь заполнят желудок, но не помогут нормально насытиться. Можно? Указала я на плиту, собираясь приготовить тебе что-нибудь на завтрак, как это делала последнюю неделю. «Да пожалуйста!» – отодвинул он кружку, пролив при этом чай, на что не обратил внимания. На панели вскоре высветились значки. Я быстро выбрала нужные ингредиенты, что без замедления появились на столе с другой стороны от плиты благодаря магам воздуха, которые переправляли небольшие предметы по огромной сети труб, охватывающие все кольца. Горячие панкейки вскоре стояли на столе, облитые вишневым сиропом. На платье во время готовки появилось пару пятен, но то были сущие мелочи. Ведь впервые Ролан сидел сзади и наблюдал. Казалось, сейчас проходил самый важный в жизни экзамен. Словно он попробует, согласится, наконец, отведать приготовленную мной еду. Я поставила горячий кофе на стол, пододвинула ему вторую кружку, налила сливки, добавила сахар, осталось только размешать. Ролан же отвлекся от гнетущих мыслей, перестал сжимать кулаки, даже не постукивал указательным пальцем по губам, что делал, когда задумывался или нервничал. «С чего ты взяла, что я буду это есть?» – напряженно посмотрел он на меня, но не отодвинул кружку. «А ты просто попробуй, не отрава. Вдруг понравится?» Сдерживая улыбку, опустила я голову, полностью сосредотачиваясь на своем кофе. Мне захотелось взвизгнуть от радости, когда мужчина все-таки согласился. Положил небольшой кусочек в рот и остался доволен. В груди все тряслось от ликования. Под столом колени ходили ходуном, с трудом удавалось усидеть на одном месте. Но я не подавала виду. Медленно подносила кружку ко рту и отпевала горячий напиток, наблюдая в это время за поедающим обычные панкейки Роланом. Однако счастье длилось недолго. Ролан резко повернул голову в сторону балкончика и нахмурился. Видимо, его звали. Я всегда поражалась этой уникальной способности слышать издалека, однако для мага подобное являлось обыденным и нормальным. «Иди в свою комнату, отдохни», – вздохнув, посмотрел на меня мужчина. «Я освобожусь ближе к вечеру и провожу тебя». Он выглядел уставшим, но все равно не собирался ложиться спать, намеревался пойти на разговор, потом поехать на ежедневные вызовы. Еще было раннее утро, когда можно прилечь хотя бы на часик, и я всей душой хотела предложить ему так поступить, чтобы не мучил себя. «И… ле, это оказалось вкусно!» – усмехнулся мужчина. скрываясь в лифте. Моему восторгу не было предела. Я выбежала на балкон и расставила руки в стороны, но не закричала от радости, хотя очень тянуло так поступить. Поделиться бы со всем миром маленьким кусочком счастья, крошечным мгновением, когда меня похвалил сам Ролан. Наверное, на него еще продолжали воздействовать стихии, раз расщедрился на похвалу. «Неужели?» – донесся до моих ушей женский голос нижнего этажа. «Хорошо, что ты к нам присоединился. Мне как раз нужно отлучиться по важным делам. Не скучайте тут без меня». Повисла тишина, и только спустя пару минут заговорил мужчина. Милина. «Ролан, я так рада тебя снова видеть. Прости за нашу бестактность. Я не хотела тебя рассердить. Если бы знала, то не пошла бы на поводу у твоей матери и предложила бы дождаться тут». «Ничего», – мягко проговорил он. Мне так хотелось, чтобы этот тон появился из-за усталости, а не из-за хорошего отношения к Милине. Возможно, мужчина расправится с ней так же, как и с остальными, даст надежду, а потом разрушит с моей помощью. Ведь именно это и проделывал Ролан уже пару раз. И правильнее было бы на него разозлиться из-за шестоких поступков по отношению к девушкам, но таким образом он оставался свободен, что не могло не радовать. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Ролан. Перед глазами сразу же всплыло ее платье, подчеркивающее осиную талию. У Мелины не было круглых форм, но кто знает, вдруг могу воздуха нравились как раз такие. Я посмотрела на себя и поджала губы, недовольно сравнивая увиденное с той девушкой: ни худобы, ни длинных ног. До меня дошли неприятные слухи, – отдаленно начала девушка, – но не очень хочется им верить. Ты же понимаешь? «Ох, Мелина, не хочу тебя врать, мне приходится. И ты не первая, да». «Значит, все правда?» «Не знаю, что именно ты слышала, но с тобой я так точно не поступлю». Я неосознанно сделала два шага назад, упираясь в широкую колонну. Ранее красивый вид Хамайля миг превратился в невзрачный. Солнце показалось блеклым и неприветливым, зелень вокруг высотки словно выцвела. «Он ведь не о свадьбе говорит. Вроде бы об этом идет речь». Но буквально пару часов назад Ролан утверждал, что ему не надо ничего подобного, необычных ни отношений, ни тем более жены. Глупо на что-то надеяться. Мужчина ведь сказал прямо в лицо, что ничего у нас не выйдет. Но почему тогда я не перестаю мечтать о чем-то большем, чем обычное знакомство? «Ты на самом деле не откажешься от свадьбы со мной?» – спросила девушка, и мое сердце замерло в ожидании ответа. «А разве я могу?» «Милина, ты ведь чудо!» – слишком нежно сказал он. Не знаю, как мама прознала про тебя. «Перестань меня смущать», – хохотнула она. Отец просто собрался подыскать мне мужа, и как раз на празднике он встретился с твоей мамой. Они долго разговаривали, а под конец решили озадачить и тебя. «Ролан, ты ведь не хочешь, я вижу. Зачем делаешь? Тем более такому сильному магу надо искать девушку под стать, и желательно мага воздуха». «Не преувеличивай. Иди лучше сюда». Я ухнула и обогнула колонну, не в силах больше их слушать. Как раз в это время возле ног начал вертеться хулиганчик, напоминая себе. Грусть поселилась в груди. Я отступала назад, шла и шла, не веря своим ушам, не желая воспринимать услышанное. Нет, не может быть. Ролан не женится. Он останется холостым, пока не увидит во мне пару. Он ведь размечталась. Обняла я саму себя и резко развернулась, сразу же замирая на месте от неожиданности. — Самилия! — с натянутой улыбкой проговорила мама Ролана. — Раф! Вместо меня голос подал хулиганчик. Женщина сделала легкое движение указательным и средним пальцами, и собаку окутал прозрачный воздушный шар, сквозь который не выбраться. «А теперь объясни, что ты здесь делаешь», — сложила она руки на груди. «Ролан ведь уже говорил», — вкрадчиво ответила я. «Если ты считаешь, что сможешь от нашей семьи получить еще что-то, то сильно ошибаешься. Не смей здесь больше появляться. Не заговаривай ни с Тальнаном, ни с Роланом. Это понятно?» «Что значит что-то еще? Ведь им выплачивают деньги за ту неудавшуюся церемонию. Они в роли пострадавших. Тем более именно ее сын пронул меня ножом. И что же я могу получить?» – слетел с губ сам собой напрашивающийся вопрос. «Не надейся, что можешь через Ролана подступиться к Тельнану!» – прошепела она. «Мне это и не надо». «Я тебя знаю, Самиля. ты никогда ничего не делаешь просто так. Накидку снять не поможем, даже и не мечтай. Тельнан не сделает эту глупость, подвергнув семью еще большему унижению. А о нашей договоренности забудь. И даже не вздумай о ней рассказать Ролану». «Вы сейчас о чем?» «Не строй из себя дурочку. Обряд провели, роли сыграли, моны выплатили. Уходи и не...» «Какие моны?» Процедил Ролан, приземляясь на балкон. Женщина не ожидала подобного. Ее глаза забегали, плечи напряглись, однако в следующую секунду от появившейся растерянности не осталось и следа. «Мы не летаем между этажами!» – поучительным тоном заговорила она. «Эммиана Льюис, какие моны!» – повысил голос Мак. и отступила в сторону, боясь случайно попасть под горячую руку. Тем более волосы на руках покрылись инем. Ничего хорошего это не предвещало. Мать Ролана же словно не заметила ничего. Она продолжила спокойно смотреть на сына. «Когда ты убрал защиту с этажа? Каждый раз подслушиваешь. Я не просто так приказала ее поставить. А если посторонний человек?» Ее взгляд полоснул по мне. Услышит лишнее?» «Может, и я уже вхожу в число посторонних? С каких это пор вы не посвящаете меня в свои планы?» «Ничего подобного. Она же сама пришла и предложила сделку. Нам определенный процент мон. Ей месть семьи и возможность сбежать с каким-то там мароном. «Миллером». Машинально поправила я и сразу же опустила голову, понимая свою ошибку. «Снова моны! Почему вы не угомонитесь-то? А я считал, что мы на самом деле пострадавшая страна. Оказывается, это заговор против фленгов?» «Вот поэтому тебе и не рассказывали», — поправила блузку Эммиана и подошла к столу, где налила себе сок. «Ты слишком привязан к ним, и не надо делать из этого проблему». Ты знаешь о нашей нужде в монах и о сложившейся ситуации. Так что будь добр, уйми свое чувство справедливости и иди к Милине. И ты реально думаешь, что после этой информации я полечу по ветру? Спертый воздух, мама, почему вы меня не слушаете? Попрошу без ругательств в моем присутствии, тем более при постороннем человеке. Не знаю, какие у вас отношения, но иметь с Амилией дел я больше не хочу. Репутация важнее, особенно сейчас». Ролан вдруг широко улыбнулся. Он больше ничего не произнес, а лишь неторопливо поднял руку, приглашая Эмианну пройти в лифт. Помимо этого, мужчина еще и проводил ее, а затем долго смотрел на то место, где недавно была стеклянная кабинка. Стало слышно, как он тяжело дышит, словно пытается совладать со всеми эмоциями. Ролан вдруг развернулся и пошел к балкону, откуда камнем упал вниз и вскоре взмыл в небо. Я побежала туда, наблюдая уже за маленькой черной точкой, летающий высоко над куполом. Всего за секунду набежали тяжелые тучи, но не палился дождь. Зато появилась молния. Один за другим разряд ударил в землю, оставляя после себя черные отметины. По небу пробегали белые ветви, озаряли местность, а потом с небольшим запозданием сотрясали округу громким треском, словно само пространство разрывалось на части, отдаваясь в груди холодной дружью. В небе еще продолжала бушевать стихия, Амак уже опустился на балкон рядом со мной. Он посмотрел как-то иначе, с сожалением, что ли. А в следующую секунду Ролан попросту пошатнулся, с трудом удержавшись на ногах. Я подхватила его, обняла за талию и перекинула одну руку через свое плечо. Накидка напомнила о себе диким жжением, но сейчас это было неважным. «Пойдем». Ролан не воспротивился. Он оперся на меня, позволил усадить себя на диван, а после и уложить на него. Я быстро сбегала за пледом в свою комнату, чтобы укрыть. «Не смеши, Ли. это минутная слабость. Я выплеснул магию и теперь в теле опустошения. Не надо обходиться со мной, как с маленьким беспомощным мальчиком». К нам подбежал хулиганчик, где-то прятавшийся ранее от непонравившейся ему женщины. Он погавкал пару раз, выказав тем самым желание поесть. Пришлось отлечься на собаку, ведь Ролан отказался от пледа и моих услуг. Вернувшись обратно к дивану, я уже застала его в совершенно другой позе, сидевшем в привычной манере, словно недавно ничего не произошло. «Итак, Ли, — начал мужчина, — планы меняются. Меня больше не выкидывают на улицу?» — съязвила я, но после поджала губы и поморщилась. Слова в который раз вылетели сами, необдуманно. «Признаюсь, я даже не знал, что с самим была договоренность. Ли, оказывается, на мне лежит вина за то, что ты носишь накидку». «Нет», – запротестовала я, усаживаясь рядом. «Там ведь, если я правильно поняла, только твоя мама и сама самилия договаривались. Причем здесь ты?» «Дело не в этом», – взял он мою руку, отчего внутри завибрировала тонкая струна, заставившая резко выпрямиться. «Моя семья так поступила, поэтому я тоже повинен. Невидение не избавляет от ответственности и последствий. Они мои родные, поэтому вину за содеянное чувствую и я. В общем, я приму участие в снятии этой накидки». «И что ты можешь сделать?» – усмехнулась я. «Найду мага, который за большое вознаграждение согласится развязать эти третлятые узелки». «Я повторяю, ты не должен. Тем более у вас проблемы с монами. Об этом и речи быть не может». Заглянула я ему в глаза, однако там не было печали или раскаяния. Ролан словно что-то придумал, заулыбался и гриво выгнул одну бровь. «Но сперва... Лия, подыграешь?» Мне стало не по себе. В горле появился большой ком, который не могла проглотить. Я даже попыталась вырвать руку из плена, однако ничего не получилось. «Лиа, что ты задумал?»